Предисловие Не читайте эту книгу в самолете. Не читайте ее, если у вас слабая психика. Глава x Тебе знакомо ощущение неминуемой смерти? Нет? Тогда позволь рассказать свою историю. Перед тем, как жизнь оборвется, проходит всего две стадии. Стадия 1. Паника. Тело сковывает ужас, и ты остервенело хватаешься за подлокотники сидения самолета, стремительно теряющего высоту. Легкий сдавливает к позвоночнику, а плотно прижатая маска с кислородом, как брелок, который ты когда-то прикрепил к связке ключей на удачу, дает ложное чувство надежды. Ты не дышишь, а скорее протяжно вбираешь в себя кислород звуком... пожалуйста Стюардесса дрожащим голосом бросит в микрофон сохранять спокойствие. Не выходит. Крики женщин и детей, сливаясь с низким воем мужчин, как единая композиция играет песню под названием «Смерть». Зубы плотно сжаты, ремень впивается в бедра, а глаза иногда открываются и видят тот кошмар, который творится в кабине самолета. Стадия 2. Принятие. Нет, жизнь не проносится перед тобой. Написанную темным фломастером кассету «Костя, 27 лет», так никто и не вставил в видеомагнитофон. Это скорее похоже на просмотр фильма в кинотеатре. Ты моргаешь и надеешься, что фильм закончится, но реальность продолжает стремительно двигаться к логическому завершению. Три безжизненных тела летают по салону, ударяясь то об обшивку потолка, то об кресло других пассажиров. Ты сжимаешь со всей силы веки и хочешь... Нет, молишься о том, чтобы потерять сознание. Но как на зло не выходит, и ты вынужден наблюдать, что творится вокруг. Может, это и есть ад? С широко открытыми глазами смотреть и ждать, когда самолет, наконец, рухнет. Словно кто-то шепчет тебе в самое ухо, заглушая крик пассажиров. «Смотри, смотри, смотри!» И ты смотришь, потому что уже не в силах закрыть глаза. Смерть приходит очень быстро. Самолет, упав на землю, моментально вспыхивает, и от носа к хвосту по салону, как лавина, проносятся густые языки пламени, сметающие все на своем пути. Я сижу в самом конце салона и ощущаю невыносимый жар, приближающийся в мою сторону. Запах человеческой плоти и пластика выедает ноздри. И добравшись до меня, как последний влажный поцелуй, прекращает мучение. И вместо того, чтобы оказаться на небесах, я снова и снова оказываюсь в этом проклятом самолете, обреченной на неминуемую смерть. Но что-то я забегаю вперед. Давай начнем вот с чего. Глава 1 Я понюхал открытый пять дней назад пакет молока и, убедившись, что оно не скисло, не глядя, залил тарелку с мюсли. Пепельница на кухонном столе была нашпигована окурками, как прыщами подросток во время пубертата. Едкий дым от тлеющей сигареты, зажатой между пальцами – поднимался вверх, выедая глаза. Впрочем, меня все устраивало. Из раза в раз каждый следующий день повторял предыдущий. Каждое утро я с ненавистью смотрел на мюсли и изредка очищал пепельницу, но только наполовину. Так мне было спокойнее. Хотя, пожалуй, иногда вместо мюсли я закидывал в себя колечки. Да, те самые долбанные колечки из рекламных роликов, которые обещают заряд бодрости и энергии на целый день. Сажусь. Надо бы подложить что-нибудь под ножку стола. И, опустив ложку в сладковатую жижу, я набрал со дна мюсли и стал сжевать с отсутствующим видом, глядя на тюль, обдуваемый сквозняком. По гарнитуру, словно в конвульсиях, запрыгал телефон. Нехотя вставая и на ходу дожевывая свой завтрак, я взял телефон. На фото в кружочке Санек. Кажется, единственный в мире человек, который умел так высоко поднимать правую бровь. Алло. Костян, ты едешь? Я бросил взгляд на часы. Десять-десять. Конечно, Ответил я, за досады обнаружив, что пока вставал, качнул стол, и из тарелки вылилось немного молока. «Выли через полтора часа, и твое, конечно, не внушает уверенности. Ты где едешь?» Я убрал телефон от уха и включил воду, чтобы намочить тряпку. «Речной мост проезжая Вытирая молочное пятно, я начал понимать. «Ну все, тогда у выхода на посадку встретимся. Ты кофе мне только захвати, лады». «Лады». Ответил я и сбросил вызов. Аппетит пропал моментально. Перед глазами всплыло воспоминание, где мой руководитель, тыча в меня пальцем, высоким голосом говорит «Завалишь сделку, ты уволен, понял?» И я киваю головой. А что еще ему ответить? «Нет, не понял, поясни». Закидываю тарелку в мойку и, залив водой, как ужаленный, мчусь в спальню. Открываю шкаф. «Дорожу ли я работой?» Хватаю в меру мятую белую рубашку. «Нет, конечно, ненавижу эту конторку. Но ипотека себя не оплатит». Запрыгиваю в брюки и отправляюсь на поиски носков. С ними всегда проблема. Ненавижу не только работу, но и ездить туда, сидеть на совещаниях, есть в корпоративной столовой и улыбаться коллегам, которым по большому счету на меня плевать». Носки оказались под кроватью. Хватаю с тумбочки дезодорант. Зато платят прилично. В планах было создать финансовую подушку. Но пока не подушка. Скорее, финансовая наволочка. Выбегаю в коридор, на ходу заказывая такси. И туфли эти на дух не переношу. Но у нас, видите ли, дресс-код. так принято. Махмуд с оценкой 4.3 взял заказ. Смотрю в зеркало, укладывая по пробору волосы так, чтобы скрыть залысину. Хлопаю дверью. Соседский пес, как обычно, лает, как в последний раз. Из-за него вся отсечка псиной провоняла. Но соседи это не смущает. Спустившись с восьмого этажа, я прыгаю в такси и прошу Махмуда ехать так, словно он хочет попасть на пробы в новую часть «Форсажа». Махмуд вызов принял и погнал. А я погрузился в телефон. От Санька три сообщения. «Ты где? Ау! Мне капучино с корицей!» Печатаю. Корицы нет, но капучино будет. Хорошо, что в это время уже пробки рассасываются. И тут, проехав 20 минут, я понимаю, что забыл свой рабочий кейс, «Сука!» Меня прошибает холодный пот. Дезодорант не помогает. В, в рекламе мне обещают защиту на целый день. Пиздёж, как и колечки ваши с энергией и бодростью. Ладно, начинаю лихорадочно прикидывать, как можно выкрутиться. импровизирую. Работа у меня такая. Красиво говорить, используя непонятные и для себя в том числе слова. Оптимизация производства, снижение издержек, бирюзовая организация и тому подобное. Главное все это с уверенным видом говорить. Включая фронтальную камеру на телефоне. Редкая щетина, как криво высаженные кусты, пятнами покрывают щеки. Вытираю с острого подбородка остатки зубной пасты и свою руку во внутренний карман пиджака, чтобы достать сигаретку. «Э, тут не курить!» Я объяснил Махмуду, что именно так Вин Дизель в снимает стресс. Махмуд что-то сказал про Шайтана, но дальше спорить не стал. Печатаю Саньку. Тут очередь в кафешке, но про латы с ванильным сиропом я помню. Тишина. На Санька не похожа Он обычно сразу отвечает. Заехав на территорию аэропорта Пулково, Махмуд остановил свою карету под названием «Рено Логан» возле выхода, и, оголив гнилые зубы, сказал «Успел!». Я пожелал всего хорошего и побежал внутрь. Туда, где мне суждено было встретить свою кончину множество раз. Глава 2 Мне очень жаль, но других мест нет. Представительница авиакомпании бросила на меня отрепетированный грустный взгляд и посмотрела за мое плечо. «Следующий. Ладно, ладно, давайте место посередине», — ответил я, забирая из рук женщины посадочный паспорт. А «Раньше надо регистрироваться», — едко заметила стоящая за мной в очереди старушка, умевшая, как по таймингу, цокать языком раз в минуту. По моим прикидкам, цокнула она 6 раз. Я решил было что-то пошутить про слуховый аппарат, но, увидев ее мужа, решил, что драка с дедом, массирующим ее шею, как грозному Ротвейлеру, мне не нужна». Тем более, двое против одного. Нечестно. Ну, а дальше, как обычно. Зона вылета, пункт досмотра, рамка. Пи-пи-пи. Ой, извиняйте, ремень забыл снять. Снова рамка, телефон. На ходу открываю мессенджер. Санек, я сейчас твой кофе выпью. Ты где? Санек на связь так и не выходил. Странно. Сориентировавшись и найдя свой выход на посадку, я по пути зашел в кофейню и сделал заказ. «Один американо и латте с маршмеллоу». «Доставь телефон, печатаю». «Там в стакане что-то булькает. Я начинаю переживать». И напуганный смайлик. Бедный Борис, состоящий за кофемашиной, только и успевал отгружать клиентам стаканчики с подслащенным кофеином. Смотрю на часы. Блин, на табло уже красным цветом горит строчка рядом с Нижним Новгородом. Посадка окончена. «А можно как-то побыстрее?» «Вслух произношу я». «У меня что, 10 рук? Номер заказа!» Называю номер. Бористо хмыкает и уверяет, что осталось еще минутку. «Гад!» Поставил два стакана через три мы. «Цок не то что? Заразная эта штука!» <гад> «Всем рекомендую!» «Про себя отчитываешь 60 секунд и цок!» «Главное, языком это делать звонче нужно, чтобы все вокруг слышали!» Получив заказ, наспех надеваю крышку на один стакан, Но вторая крышка все никак не хотела цепляться от остальной пачки с собака. Раздраженно дернув сильнее, я захватил другие черные крышечки, которые взмыли ввысь и, расцепившись на лету, рассыпались на полу кофейни. «Ой», — сказал я, — чувствую на себе как минимум 20 раздраженных глаз. «Я опаздываю, у меня уже посадка закончена». Схватив первую попавшуюся крышку, я наспех натянул ее на Американо и, развернувшись, чтобы уйти, наступил каблуком на другую лежащую крышку, отчего мою правую ногу понесло вперед, а левая осталась на месте. Почувствовав боль в паху, я инстинктивно сжал стакан и черная жижа, выбив крышку, как нефть из недр земли, хлынула на меня потоком». Приняв основную часть горячего американо на белую рубашку, я заорал и расстелился на мокром полу. Вокруг как кувшинки на болоте, валялись крышечки и маршмеллоу. На мгновение мне показалось, что все замерло и не было ни звука. Блядь! Заорал я во всё горло и как ребенок забил ногами об пол, брызгая остатками кофейных напитков по сторонам. Посетители отступили от меня, как от прокаженного. Кто-то сзади хватает меня за подмышки и приподнимает. Я стервенело отталкиваю мужчину, и он шлепается на задницу рядом, ставившись на меня. Пилот самолета с каплями на белоснежной рубашке потерянно смотрит на меня и не знает, что делать. А ей сам, блядь, не знаю, что делать, сидя в этой луже с бордовым от стыда лицом. Кажется, еще чуть-чуть я разрыдаюсь. И чтобы прекратить это, я вскакиваю и бегу с этого проклятого места. Теперь на меня смотрят люди из соседних кафешек. Плевать, ненавижу. Сбегаю вверх по лестнице и мчусь на посадку номер 8 Намокшая часть рубашки темным пятном прилипла к телу, а волосы, до этого скрывавшие залысину, склеились как сопли у трехлетнего пацана, требующего конфетку. Как только я подбежал к стойке, на меня испуганно посмотрел представитель авиакомпании. «С вами все в порядке?» Ха, «Лучше, блядь, не бывает!» Ответил я, протягивая посадочный паспорт. Парень брезгливо взял билет и пробил штрих-код. Я еще и паспорт залил. По обложке каплями свисали темные остатки американо. «Вы последний. Пожалуйста, скорее проходите. Еще чуть-чуть, я бы закрыл...» Я не дослушал выхватил из его рук билет и побежал по телетрапу, набегу, вытирая влажные глаза. 3. Никогда не любил японскую кухню Но сейчас я словно маленькая рисинка Был зажат между двух деревянных палочек Ну, как палочек Скорее бревен Около пяти минут назад я уселся в кресло посередине Где вместо подлокотников Были локти двух мужиков в два раза больше меня Один мужик у прохода пропах пловом И постоянно что-то выковыривал языком из зубов Второй смотрел ролики в ТикТоке и глухо смеялся, сотрясаясь всем телом. «Ай, как поется в песне! Вот компания какая!» Я сложил руки на колени. Два часа мучений, я на месте. Пытаясь залезть в карман два раза, я бросил тщетные попытки и, облокотившись на подголовник, закрыл глаза. «Зачем я лечу на эту долбанную встречу?» «После каждых таких командировок я еще неделю пичкаю себя успокоителями, залезая по вечерам в ванную с солью. А что? Мужикам тоже можно. К тому же это действительно расслабляет. Молодой человек, пристегните ремни!» а -а -а. Улетев в свои мысли, я совсем забыл пристегнуться. «Я бы с радостью, но, кажется, я уже пристегнут крепче не бывает». Стюардесса шутку не оценила и продолжила стоять надо мной в ожидании. «Ну, ладно». Кое-как вытащив одно плечо, я попытался приподняться, но безрезультатно. Мясистые руки и толстенные ноги, как железобетонные баррикады, перекрывали путь к выходу. Мужик со вкусом «Шанель номер плов» залез длинным ногтем мизинца в рот и стал поглядывать на меня. «Может, вы это?» — я посмотрел на соседей. «Поможете мне?» — увеличивая тон голоса, я снова стал привлекать внимание людей, сидящих сзади. Подвиньте Вытолкнув вторую руку, я высвободил, наконец, грудную клетку и привстал Кудрявый пацан с натянутым до самых глаз капюшоном достал телефон и стал снимать Убери камеру Парень лишь захихикал Я тебе говорю, камеру убрал? Гаркнул на него я Мой телефон, что хочу, то и снимаю Ответил парень и продолжил с ухмылкой игнорировать мои просьбы Злость внутри меня нарастала с каждой секундой. Еще чуть-чуть я взорвусь, разнесу к чертям этого сосисочника сбоку и накинусь на пацана, откусив ему ухо, как Майк Тайзен во время боя. «Молодой человек, сохраните спокойствие!» Стюардесса, до этого стоявшая надо мной, оживилась и стала очень быстро говорить что-то про капитана самолета, что меня высадит и прочее. Но я уже не слушал. Перепрыгнув через ноги толстяка, чьи колени упирались в спинку следующего ряда, я рванул к пацану. Кто-то схватил меня за лацком пиджака, и не увидев чью-то выставленную в проходе ногу, я потерял равновесие и с размаха упал животом вперед. Не успев вытянуть руки перед приземлением, я ударился носом, и в голове, как после выпущенного фейерверка, заплясали искры. «Так, что у вас происходит?» Донесся откуда-то сверху мужской голос. «Молодой человек, да выключите вы телефон, иначе с этим буйным пассажиром вместе высадим!» Попыталась истерично разрулить ситуацию стюардесса, но случайно наступила мне на палец. Я взбыл! «Да поднимите же вы его!» – прокричал командир самолета. С двух сторон меня взяли за подмышки и приподняли. Теплая густая кровь из носа потекла тоненькой струйкой, окропляя сначала шею, а потом рубашку. «Нате, вот!» Мне в ладонь всунули бумажные салфетки, и, приложив один клочок к носу, а во второй сплюнув слюну с железным привкусом, я развернулся и увидел того капитана, который и поднял меня в кофейне. Мы шокированно переглянулись. На нем все так же была надета рубашка с темными пятнами от моего американо. «Мы можем высадить пассажира?» Стюардесса, хлопая ресницами, поправила на шее шарфик и ждала команду. Капитан рассматривал меня какое-то время, затем сказал «Нет, не можем, мы и так много времени потеряли». Я облегченно вздохнул. «Я не буду с ним сидеть», — густым басом сказал здоровяк. «Что? Это я не буду с тобой сидеть?» У меня от такого поворота событий глаза на лоб полезли. «Да вы своими ляжками два места занимаете!» «Да я тебя сейчас как лягушонка прихлопну!» Здоровяк набучился и пошел на меня. «Так, стоп!» — приказал командир. «Вы!» — он указал на толстяка. «Садитесь на место!» «А вы!» — он ткнул на меня пальцем. «В конец самолета! Живо!» Кудрявый подросток, до этого снимавший меня на камеру, тихо хихикал, смотря в телефон. «Вот сука!» — сквозь зубы процедил я и поплелся за стюардессой, расчищающей мне путь к хвосту самолета. Стюардесса усадила меня, убедилась, что я пристегнулся, забрала из моих рук пропитанные кровью салфетки и пошла к командиру. Так я и оказался на том самом месте, где было суждено раз за разом проживать столь трагический момент. Но в своем рассказе я упустил одну деталь. Глава 4 Когда наш самолет потерял управление и разбился, последнее, что я помню, это... как со всей силы зажмурил глаза и просил Бога о спасении. Удар, взрыв, пламя. И следующее, что произошло, просто сбило меня с толку. Давай попробую объяснить. Помню, как-то раз мне на Ютубе попалось видео о том, как снимают голливудские блокбастеры. Актеры в костюмах стоят на зеленом фоне... А мы, зрители, в конечном итоге видим фильм с графикой. То есть все те эпичные сцены с разрушениями, взрывами и прочими захватывающими дух сценами — это всё графика, работа монтажа. Главные герои фильма как находились на зелёном фоне, так и остались там. Понятно? И вот когда после авиакатастрофы все звуки прекратились, я открыл глаза и ахнул. Мой ряд с тремя сидениями из самолета вместе со мной оказался в белоснежном помещении, напоминающем коробку. Ни окон, ни дверей. Ничего. В помещении не было даже лампы, а сами стены светились ярко-белым светом. Свет был такой яркий, что глаза не могли долго к нему привыкнуть. Что-то подобное можно почувствовать в горах, когда солнце отражается от снега. Сидения из самолета стояли у стены так... что при раскачке я мог касаться кожаной обивки сидений белоснежного бетона. «Где я?» — попытался произнести «я», но когда я открывал рот и пытался что-то сказать, не получалось издать ни звука. «Как бы я ни кривлялся», — стояла гробовая тишина, как будто кто-то нажал на пульте кнопку «Мьют». Расстегнув ремень, я встал из кресла, и, выпрямляясь, ударился головой о потолок. «Ой!» – попытался вскрикнуть я с закрытым ртом и плюхнулся обратно в кресло, потирая голову. «Что за хрень?» Внезапно потолок, как крышка на банке шпрот, стала закатываться, впуская в коробку какофонию звуков. От неожиданности я прикрыл уши, потому что звуков стало так много, будто я попал в торговый центр во время распродажи. Голоса всех наречий и языков сливались в единый непонятный гол. Как только крышка открылась наполовину, из открытого потолка стали образовываться ступени. Я, как завороженный, боясь шелохнуться, смотрел на происходящее с открытым ртом. Ступени были прозрачные, словно сделанные из слегка матового стекла. Как только все ступени проявились, на самый верх лестницы опустилась нога, обутая в тапочек с мордочкой собаки. Когда вторая нога опустилась на ту же ступень, вся конструкция замигала фиолетовым цветом, и подобное эскалатору медленно стало спускаться вниз. Показались щиколотки, затем колени, закрытые тканью, свисающий пояс, скрещенные на груди руки, шея и, наконец, круглая, как шар, голова. Эскалатор неторопливо спускал вниз маленького человечка, одетого в бархатный бежевый халат. Моя челюсть от удивления синхронно ползла вниз, вместе со ступенями. Человечек, впрочем, не смущался, а лишь постукивал правым тапочком по ступеньке. Голова была без лица. Не было вообще ничего. Как будто кто-то решил слепить из пластилина человечка, но забыл добавить нос, глаза, рот и все остальное. Опустившись до белоснежного пола, безликий человек ростом мне по пояс хлопнул в ладоши, и потолок стал закрываться, как роль ставни. Лестница стала исчезать, а человечек, запустив руки в карманы, начал что-то искать. Немного поковырявшись, он вытащил два указательных пальца и, поднеся их к голове, стал быстро, как профессиональный скульптор, создавать очертания своего лица. Надавливая правым пальцем, он создавал глазницы, левым подводил скулы. Вся голова, как тесто, с каждым нажатием меняла форму И на моих глазах превращалась в живое человеческое лицо. Через каких-то 30 секунд на меня смотрело юное, полностью сформированное лицо. «Ну что, поболтаем?» — спросил парень в бархатном халате. И я больше не в силах держать эмоциональное напряжение. Потерял сознание. Глава 5 «Да прекрати!» — кокетничая в полудреме, прошептал я. Приятные нежные прикосновения от щеки к шее слегка щекотали кожу. Ну, хватит». Поглаживания стали настойчивее, и уже что-то упругое стало тыкаться мне в шею. Приоткрыв глаза, я не сразу сообразил, где нахожусь. Зрение все никак не хотело фокусироваться. Повернув голову в сторону тычков, я носом наткнулся на длинный палец». Заорав, я наотмашь выбил большущий палец из рук сидевшего со мной рядом парня. Палец сделал в воздухе несколько оборотов и шмякнулся на пол. «Ну вот, ты обидел Джуню». Парень в халате встал с сиденья и, сев на корточке, стал монить рукой валяющийся на полу палец. Палец вдруг ожил и, как гусеница, пополз хозяину. «Давай, крепыш, давай, ползи, ползи». Наблюдая за этим, я, кажется, забыл моргать. Настолько это странно смотрелось. Палец был цельным, не отрезанным, а как будто просто сменным и самодостаточным, как чехол для телефона. Я попробовал себя ущипнуть. Ничего. Еще раз. Ничего. Закусил губу. «Ай! Ты не спишь». И, поворачиваясь ко мне, сказал парень в халате. Взяв в руку палец, он что-то шепнул ему и осторожно положил в карман. «Ты умер?» Парень, похожий на молодого Джареда Лето, встал, хрустнув костями, и уселся рядом со мной. «И это... вытри щеку». Я ладони провел по щеке, убрав слюну. «Где я? Что со мной? Кто ты?» Ёрничая, округлив глаза и схватившись за голову, стал изображать меня парень. «Всегда одно и то же. Видимо, без прелюдий никуда. Ладно. Ты в небесной сортировочной». При слове «небесной» парень поднял руки ладонями вверх. «Что с тобой? Тебе крышка?» Резко хлопнув в ладоши, парень заставил меня вздрогнуть. «А кто ты?» «Ты бракованная игрушка, которая сгубила всю партию таких же игрушек, как и ты». «Кто ты такой?» Задав этот вопрос, я понял, что снова не мог издать ни звука. Рот открывался, но звуков не было. «Слушай, Костя, ты не напрягайся. Мы тут, в этой комнате, общаемся немного другим способом. Я слышу твои мысли, а ты мои. Я рот открываю сейчас только, чтобы тебе привычно было. А то, если ты второй раз сознание потеряешь». «Я время потеряю, придется тебе палец в нас засунуть, понял?» Я махнул головой, но все равно не понял. «Тяжелый случай, пупуплух. В том месте, где мы сейчас, слова не нужны. Мы тут живем, — парень тыкнул в потолок пальцем, — по принципу чувств, и благодаря этому четко понимаем, что собеседник хочет выразить. В общем, только для твоего спокойствия я рот открываю. Ты тоже хочешь, что ли?» Я хлопнул глазами. «Ладно, ладно». Парень залез в карман, снова достал палец и бесцеремонно ткнул им в мои губы. Фу. «Эй! Ох!» Наконец, услышав свой голос, я вздохнул с облегчением. «Так лучше? Кто ты, черт возьми?» Я отодвинулся от парня в халате как мог, и подлокотник впился пластиком мне в ребро. «Во-первых, у нас тут так не выражаются. Во-вторых, у нас тут нет имен». «Но чтобы тебе было легче, можешь называть меня эм, «высший разум». Сокращенно будет В.Р. «Какой еще «высший разум»? Вы вылитый Джаред Лето!» Нет, точно. Парень был словно его полная копия времен фильма «Реквием по мечте». Черные растрепанные волосы, челкой закрывающей небесно-голубого цвета глаза, острый нос и белоснежная улыбка. Джаред стыдливо закрыл лицо рукой. «Да я могу быть кем угодно, балбес. Это палец выбрал мне внешность». Из бархатного кармана халата вылез кончик пальца. «Да-да, Джоня, ты молодец. Полезай обратно». Палец, как сурок, скрылся в дебрях кармана. «Теперь мы с тобой связаны. Мне предстоит понять, в чем твой брак, а тебе раскрыться. И хватит напевать про себя песню «From Yesterday». Я же сказал, что я слышу твои мысли». и у тебя напрочь отсутствует слух. Я сжал губы. В общем, видимо, нам придется чаще обращаться к практике. Закончив предложение, ВР схватил меня за локоть, и секунды позже я снова оказался на борту самолета. Глава 6 Где я? Все вокруг было размытым, будто я надел самые мощные линзы. Силуэты сидящих людей еле просматривались, словно нас разделяло мутное стекло. «Молодой человек, сядьте, пожалуйста». Голос стер Дессы доносился до меня обрывками фраз, а в ушах стоял неприятный писк. «Мы скоро взлетаем». Открыв рот и закрыв ладонями уши, я попытался заглушить этот звук. «Вы меня слышите?» Голос стал отчетливее. Почувствовав на плече руку, я вздрогнул. «Сядьте, пожалуйста. Где ваше место?» Хлопая глазами, я массировал виски и с каждой секундой возвращался в реальность. Писк становился все тише, а затем пропал так же резко, как появился. Сфокусировавшись на лице встревоженной стюардессы, я открыл было рот, чтобы что-то сказать, но снова услышал. «Сядьте, пожалуйста». Взяв меня за рука в пиджака и подойдя ближе, девушка попросила посадочный талон. «Да, да, — секунду, ответил я с пересохшим горлом и, хлопая по карманам, стал искать билет. Наконец, найдя что-то похожее, я протянул стюардессе белый, совершенно чистый лист. «Билет, пожалуйста». Я растерянно смотрел то на билет, то на стюардессу. «Но я же дал билет». Стюардесса крепче взяла меня за рукав и тихим тоном сказала «Пожалуйста, сядьте, вы задерживаете самолет». Затылком, чувствуя, как на меня смотрит толпа возмущенных пассажиров, я стал пятиться, отходя от девушки. «Вы сидите в начале?» Я молчу. Меня прошибает пот. «Мне срочно нужно отсюда выбраться, бежать!» Резко развернувшись, я со всех ног рванул к выходу. Недалеко от выхода навстречу ко мне вышел стюарт крепкого телосложения, преграждая путь. Нас разделяют три ряда, два ряда, один ряд». Вытянув вперед руку, я зажмурил глаза и врезался, словно в непрожибаемую стену. Ударившись о мужчину, я упал на задницу, но Стюарт даже не пошатнулся. «Самолет тронулся. Сядьте на свое место», — твердо произнес Стюарт. «Вы не понимаете», — промямлил я. «Мне надо выйти». «Ничем не могу помочь», — скрестив на груди руки, он дал понять, что разговор окончен. «Что делать?» «Чёрта с два я погибну в этом самолёте!» Вставая на ноги, я резко ударил Стюарда в пах. Две женщины, сидящие рядом хором, ахнули. Мужик взвыл и, покачиваясь, пошёл на меня. «Мне надо выйти!» – заорал я. Пятясь, я лихорадочно соображал, что же делать дальше. И, до конца не продумав план, решил ударить стёрда кулаком в скулу. Тот лишь криво ухмыльнулся. Крепко взяв за пиджак, он резко дёрнул меня, как болтающуюся нитку, и ударил лбом. Моргнув, я очутился в белоснежной комнате. «Утыщ!» Джаред стоял сбоку и кидал теннисный мячик и бетонную стену. «Утыщ!» Увидев, что я пришел в себя, ВР замахнулся и кинул мяч, угодив мне точно в солнечное сплетение. Я взвыл от резкой боли по всему телу, скатываясь на бетонный пол. «Ты играть со мной решил?» Джаред присел рядом с моим лицом и схватился маленькой ручонкой за мой нос. «Ай, только не нос! Ай-яй, ай, отпусти!» Взмолился я, пытаясь выбраться из захвата. «У меня есть коллега из отдела вторых шансов». «Да отпусти же ты! Ай!» «Так вот, он со своими проектами сюсюкается, помогает им. Ну, добряк одним словом». «Больно!» а. ВР еще сильнее сжал нос. «Я же с тобой нянчиться не буду. Если ты продолжишь беспечно относиться к своему заданию, я...» Боль была невыносимой, словно вместо маленькой ручонки мой нос сжимал гаечный ключ. «Я просто спешу тебя на свалку бракованных душ, и будешь там куковать, понял?» Продолжил высший разум. «Ладно, ладно, отпусти только!» Из моих глаз от боли шли слезы. В голове не умещалась информация про бракованные души, И, почувствовав это, Джаред отпустил нос и встал, демонстрируя свою голливудскую улыбку. «У тебя восемь попыток. Если ты не справишься, тогда авиакатастрофа покажется Диснейлендом по сравнению с тем, что тебя ждет. Усек?» В.Р. говорил это с улыбкой, поэтому выглядел как маньяк. Харизматичный, но маньяк. «Что еще за восемь попыток?» Потирая нос, я отодвинулся от В.Р., прижался к стене. «Мы еще до этого дойдем, а пока вот что уясни». Джаред смягчился и стал более учтив. «Тот стюарт, который тебя схватил за ногу, это уравнитель, часть симуляции. Задача уравнителя не дать тебе выйти из самолета. Что бы ты ни удумал, тебе не пройти через уравнителя. А если будешь пытаться, он будет вырубать тебя, как часть вредоносной системы. Боль стала стихать, и, отпустив нос, я облокотил голову о бетонную стену, взглянув в небесно-голубые глаза Джареда. «Будут еще правила?» — съехидничал я. «Вот сейчас и увидишь», — ответил Вэйр, щелкнул двумя пальцами и перенес нас в другое место. <звук> Глава 7 Закричал я, и как койот из мультика «Луни Тюнс» бешено замолотил ногами. «Спокойно!» Сев в позу лотоса, Вера принял невозмутимый вид и стал еле заметно посмеиваться. «Вот так всегда. Тебе нужно принять высоту, кости Прими ее!» <св thoughts> Казалось, еще чуть-чуть, и сердце просто вылетит из груди. Случайно посмотрев вниз, я уже не мог это развидеть. Под ногами лениво проплывали густые облака, а объекты на земле выглядели крохотными точками. «Дыши, и дыши!» — подбадривал меня Вэйр. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух. Достав из кармана солнцезащитные очки, Джаред облокотился на невидимую спинку и, задрав ткань халата, подставил белоснежную кожу рук и ног солнечным лучам. «Спокойно! повторил Джаред. Постепенно замедлив бесполезные телодвижения, я замер. «Ну вот, а ты боялась. Даже платье не помялось». «Как высоко мы...» пробормотал я, вспоминая, как раньше даже на балконе шестого этажа уже потели ладошки. «Не знаю. Может, семь, а может, десять тысяч метров. Какая разница?» Джаред достал вторые очки и кинул их в мою сторону. Приняв подачу, Я уселся на задницу и надел черные рейбены. Вместо того, чтобы снизить общую яркость, очки стали показывать мне то, что трудно описать словами. До этого казавшееся мне чистым, небо стало вырисовывать... Нет, даже проявлять мелькающие картинки самолетов. «Это то место, где самолет потерял управление», — ответил Вэйр. Громадная махина корпуса самолета медленно пролетала под нами. А сейчас гляди. Джаред достал палец и казалось, бездонного кармана халата и направил его на корпус самолета. «Боинг-767» замер, и по его корпусу от носа до хвоста пробежала светлая серебристая нить. Будто кто-то обвел самолет по контуру карандашом. Тонкая линия стала расширяться с каждой секундой, заполняя пространство внутри самолета. Через мгновение вместо привычного мне жестяного корпуса остался только трафарет. Я смотрел на происходящее с открытым ртом, не веря своим глазам. Нарисованный трафарет, как из сломанного копира, стал множиться, выплевывая из-под днища с бешеной скоростью копии белых самолетиков. Большая часть из них летела в одну сторону, некоторые летели по слегка измененному курсу. Я не успевал следить за происходящим. Казалось, что сотни или даже тысячи самолетов вмиг заполнили небосвод. «А теперь внимание!» — скомандовал ВР, взмахнув пальцем, как волшебной палочкой. Копии исчезли, и наш самолет, приняв обычный вид, стал терять высоту, проваливаясь в густые облака. «Что это было?» — прошептал я. «Зона стыка, где по твоей вине произошло расслоение версий». «По моей вине?» Повернувшись в сторону Джареда, я ждал. Нет, требовал объяснений. «Да?» Кратко ответил Вэйр, словно этим все сказано. «Ты хочешь сказать?» Нерешительно начал я. «По твоей вине разбился самолет?» Закончил за меня Джаред. Глава 8 «Иди ты, я тут ни при чем!» «Иди я?» «Ладно». Джаред встал и пошел своими маленькими ножками в мою сторону. В.Р., при всем его величии, еле доставал мне до пояса. «А теперь?» — он подбегнул мне. «Пошел ты!» В.Р. хлопнул в ладоши так, что синхронно с хлопком прогремел гром. Невидимая преграда подо мной исчезла, и я пулей полетел вниз. а Потоки ветра крутили мое тело, как белье во время стирки. Воздух залетал мне в рот, в глаза, а свист в ушах не мог заглушить мой визг Я орал до хрипоты, до коликов в животе, ожидая момент, когда я разобьюсь в лепешку. «Будешь со мной так разговаривать, я прекращу с тобой работать». «А, сука!» «Да хватит орать уже!» Прозвучал голос Джареда в моей голове. Звучал так отчетливо, будто он находился на расстоянии двух шагов от меня. Желтое пятно на земле стало расширяться, и появились очертания заросшего пшеницей поля. Я летел так быстро, что казалось, еще чуть-чуть и пройду звуковой барьер. «Ну что, мы договорились», — спросил Вэйр. А, -а, -а, а да Казалось, до моего превращения в лепешку остались считанные секунды. «Я не слышу!» — егидничал Джаред. «Да, сука, да!» Щелк. И я снова оказался рядом с Джаредом. и славненько». Вэр отряхнул ладошки и пошел вперед, приглашая следовать за ним. «Я, еще трясясь, как взрослая игрушка моей бывшей, встал и нерешительно пошел за Джаредом. Дождавшись, пока я его догоню, Вэр сложил за спиной руки в замок и сказал, «Все, что я говорю, правда. Не надо со мной спорить, перепираться, ерничать. И вот этот свой взгляд... «Да, вот как сейчас». Джаред ткнул в меня пальцем. «Его тоже убирай». Я сглотнул. «Ты думаешь, что ты не виноват, потому что твоя картина мира ограничена. Это как смотреть на мир через замочную скважину. Что-то видно, конечно, но далеко не все. Твоя задача — открыть дверь и смотреть во все глаза». Я не перебивал. А Джаред, наконец, довольный, что его внимательно слушают, продолжил. «Все в нашей жизни имеет последствия, как минимум, в двух плоскостях. Первая плоскость — это ты, а вторая — люди, с которыми ты контактируешь». Затянув пояс на халате ту же, В.Р. повернулся ко мне и, смотря снизу вверх в мои глаза, сказал, «Ты оставляешь след в людях, сам того не зная. В детстве вам, земным детям, взрослые прививают привычку мыть руки перед едой, «Но в более старшем возрасте эта привычка не рассматривается вами глубже». «Не понимаю», — нерешительно начал я, но Вэйр прервал меня жестом. «Конечно, не понимаешь. Понимал бы, сейчас был бы в другом месте». Зашагав дальше, я взглянул вниз на проплывающие облака и невольно вспомнил момент из фильма «Брюс всемогущий». В той сцене Брюс ходил по воде, как по невидимому стеклу. Да, хороший фильм. Мои коллеги из отдела просвещения помогли его спродюсировать. Точно. вр же читает мысли. Про гигиену. Как ни в чем не бывало, продолжил Джаред. Гигиена должна быть и в контакте с людьми. Соприкасаясь с человеком, ты должен быть чистым на ментальном уровне. Без ожиданий, без внутреннего негатива. Ты должен быть в нейтрале, понимаешь? Я кивнул головой. От тебя же негатив, как исчервоточина, стекал темной густой массой, пачкая все вокруг. И мы получили то, что получили. Перед глазами снова пронеслась авиакатастрофа. Но почему я послужил причиной? Неужели ты думаешь, что других людей с негативом нет? Конечно, есть. И они питают пространство, создавая стыки в реальности. Вот представь. Джаред достал палец из кармана и направил его на облако. Облако по спирали собралось в круглый шар, на миг замерло, а затем стало вырисовываться в машину. Уже через несколько секунд облако выглядело белым невесомым автомобилем. Итак, в этой машине сидят четверо людей. Машина из облака стала ездить вокруг нас. И каждый из пассажиров по-своему источает негативные мысли. Они ругаются, спорят друг с другом, обсуждают кого-то за глаза, «И тут вопрос». Машина остановилась, и над ней образовалось три облачка в форме вопросительных знаков. Я замер, ожидая вопрос. «Когда машина попадет в аварию?» «Э-э-э... понятия не имею». Ответил я, сбитый с толку. «Правильный ответ, когда наберется критическая масса негатива». Облачный автомобиль перевернулся, и из него вылетело четыре маленьких облачка – похожих на воздушные шарики. «А что, если не наберется?» – парировал я. «Что ж, тогда машина не разобьется. В любой задаче могут присутствовать переменные, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Я нахмурил брови. И ВР, прочитав мои мысли, что я не особо хорошо схватываю на лету, продолжил. «Переменные со знаком «плюс» может быть песня, знакомая всем четырем приятелям. Кто-то из друзей включит музыку, и начнет подпевать. Другой подхватит, и вот напряженность начнет спадать. Переменная со знаком «минус» — это если на противоположной стороне дороги поедет автомобиль с таким же уровнем негативной критической массы, и эти машины как магниты начнут тянуться друг к другу. Соседнее облачко разделилось на две машинки. Они, набирая скорость, поехали друг другу навстречу и врезались прямо перед нами. Вэр хлопнул в ладоши, И облака снова приняли привычный вид. Но почему я стал тем, кто повлиял на авиакатастрофу? Это мы совсем скоро выясним. Глава 9 Готов к попытке номер один? Джаред потирал ручонки, ожидая моего сигнала. Да, но какие еще есть правила? Пока я говорил, Вэр в мгновение вырос и, сравнявшись со мной ростом, толкнул в грудь. Заваливаясь на спину, я, двигаясь, как в замедленной съемке, попытался найти руками опору, но провалился в бездну. Взмахи рук, как во сне, происходили медленно, как будто я не падал, а оседал в кисель. Даже звук вместо «А» был «О». Толкнув меня, Джаред стал смотреть вниз, как на выброшенную использованную бумагу в уличном туалете. С очередным взмахом руки мое тело погрузилось в густое облако, и солнечный свет померк. Вокруг осталась одна непроглядная серость. Падая сквозь серую пучину, я попытался перевернуться и с усилием поменяв положение, выставил ноги вперед. Облако стало расслаиваться, и через мгновение, прорвав серую тучу вместо синего неба, я ступнями уперся в пол самолета. «Молодой человек, пожалуйста, садитесь на свое место», — сказала стюардесса. Перенос в салон самолета оказался таким стремительным, что мне потребовалось еще несколько секунд придерживаться за подголовники кресел, чтобы не упасть от головокружения. «Да, да, минутку». Пройдя к восьмому ряду, я попросил встать своего тучного соседа. Тот нехотя сложил в карман пассажирского кресла журнал с кроссвордами, привстал и дал мне возможность протиснуться в середину. Усевшись обратно, мужик достал из правого уха малюсенький карандаш и продолжил разгадывать кроссворд. рада приветствовать вас на борту самолета, совершающего рейс Санкт-Петербург-Нижний Новгород». Раздался из динамиков голос пилота. «Что мне нужно здесь?» «Какой в этом смысл?» Опустив голову, я вспомнил разговор с В.Р. и его гипотезу о стыках реальности и критической негативной массы. Все это звучало так странно, неправдоподобно, что ли. Ноги соседы занимали часть моего места. И я, был открыв рот, остановился и посмотрел в газету. Мужик мелодично постукивал кончиком карандаша о бумагу. «Рефрижератор. А? 12 букв по горизонтали». Показал я пальцем на неразгаданную область. Сосед хмыкнул и начал заполнять буквами квадраты. «Да, точно. Рефрижератор». Глухим басом отозвался мужик и протянул руку. Так я и познакомился с Вовчиком. «Так-то он Вова, но для своих...» коим я стал за время взлета, он Вовчик. Сосед мой, как оказалось, в свои 54 года впервые летел на самолете и при своей грозной внешности очень переживал. Я рассказал Вовчику, что нужно делать, чтобы уши не закладывало, а он в знак благодарности достал из внутреннего кармана куртки пачку открытых пряников. Жуя в сухомятку пряники, Вовка поделился историей, почему он летит. Казалось, У него недавно умер лучший друг, с которым он четыре года назад поссорился, и, по его словам, должен быть на похоронах. «Ну не могу я к Костян не приехать, сам понимаешь. Мы с ним в одном дворе мяч гоняли, и тут он умер. Я, понимающий, кивал. Раньше думал, что он меня переживет. Как-то раз мы с ним на зимнюю рыбалку пошли, и он забыл куртку». Как представляешь, он 6 часов над прорубью сидел. И хоть бы хны. Вовка мне богатыря русского напоминал, который, конечно, местами жирком заплыл, но в случае чего мог шею начистить. Когда шел разговор о друге, мой сосед сиял и активно жестикулировал, напрочь забыв про рефрижератор и остальный неразгаданный кроссворд. Дальше Вовка про баню рассказывал и какие вкусные в тех краях раки. Но меня больше интересовало другое. и не в силах больше молчать, я набрался смелости и спросил. «Вов, а почему ты не помирился с другом?» Сосед с угрюмым видом перестал жевать пряники и измолчал. Замолчали мы оба на самом деле, каждый задумавшийся о своем. Я вспомнил похожий эпизод из жизни, где крепкая, как мне раньше казалось дружба точно так же прекратилась из-за недопонимания и нежелания идти кому-то первому навстречу. как сухой пряник, комок обит из воспоминаний встал поперек горла. Через минут десять наш самолет стал терять высоту, и Вовка поотечески схватил меня за руку. Мне хотелось вырвать руку и закричать «Вова, прости! Прости себя и прости друга!» Но я сдержался, с отсутствующим видом глядя вперед. Визг пассажиров не мог заглушить собственную боль. Хотелось попросить прощения, назвать себя дебилом, дураком и просто хоть на минутку встретиться со своим старым другом и спросить, «Как твои дела?» А все, что я мог, — это смириться. Вовка, сжимая свои потные ручищи, моей ладонь молился. И в этот момент я понял, что всему виной стало гордыня Так мы вдвоем, сидевшие на одном ряду незнакомые друг другу люди... стали заложниками гордости, которая на протяжении многих лет отравляла нам жизнь. Наш самолет снова разбился, и пламя поглотило весь салон. Последнее, что я помню, — это слезы на глазах Вовки. И когда я погиб, на черном фоне, как в ибере, появилась надпись. Один. Гордыня. Глава 10 Где я? я не чувствовал тела. Где я? Послав сигнал мозгу пошевелить пальцем, я впал в ступор. Где мое тело? чувствуя головокружение я приоткрыл глаза белоснежный потолок плыл все закручивалось по часовой стрелке костик не торопись кшш -кш. почему я смотрю в потолок который кажется таким высоким что со мной с тобой ничего к я увидел большой тапок с мордой собачки осторожно ступающий по полу а вот с твоим телом Ты что меня в таракана превратил? Нет, не в таракана, а в пепел. Вверху показался деревянный черенок, а звук кш -кш был так близко, что мне казалось, что это. Да, это метла, закончил за меня Джаред. Что? ВР навис надо мной, обнажив белоснежную улыбку. Я? Я пепел? Какого чёрта, Джаред? «Да заканчиваю я, сказал же. Не торопись». В.Р., -э -э сильно махнув метлой, поднял облако черного, как уголь, пепла. Закружившись в вихре, я понесся к стене и обрушился на стул. Ощупывая руки и шею, я, наконец, выдохнул и растекся по стулу, как после тяжелой тренировки. «Ну, вот ты и справился. Поздравляю». Джаред встал напротив меня и вытянул вперед руку. «Я не в силах встать». И, ожидая подвоха, взглянул на Вээр. «Почему я превратился в пепел?» Игнорируя руку Джареда, я забрался с ногами на стул и обхватил руками колени. «Это последствия. Ты же не думал, что будет все так легко. За все нужно платить». Джаред бросил швабру в сторону и уселся рядом. «Я что, теперь всегда буду превращаться в горку пепла?» «Ну, как повезет». Как-то один мой подопечный стал к коровьей какашкой. Хлопая глазами, я не понимал, прикалывается ли надо мной Джаред. Балбес, я же тебе уже объяснил. Все, что я говорю, правда. Ты определился с планом? Планом? Я? Ну а кто? Я за тебя все буду делать, что ли? Джаред расхохотался. Я всего лишь проводник. И раз ты заварил эту кашу, то тебе ее и расхлебывать. Плана у меня не было. Я действовал по наитию и, если честно, просто разговаривал с незнакомыми людьми. Вот. Что? Вот. Я опять забыл, что Джаред читает мои мысли. И что, нужно подсаживаться к людям в самолете и общаться с ними? ВР только развел руками. Я всего лишь проводник, Костя. «Лучше расскажи, к каким выводам ты пришел, потратив первую попытку?» После этих слов на стене напротив вспыхнула большая единица бордового цвета. Я покосился на Джареда. «Наглядность нам не помешает. Так какие выводы, кость Вспоминая, что после взрыва самолета с цифрой 1 появилась надпись «Гордыня», я открыл было рот и... «Ай-яй-яй, давай без банальности в духе библейских заветов». — резко прервал меня Вэйр. «Как конкретно на твою жизнь повлияла гордыня?» Видя, что я в ступоре, Джаред вздохнул, повернулся ко мне и сел так же, как и я, забравшись на стул с ногами. «Я тебе помогу». Вэйр достал из кармана палец, и Джуня, оживившись как шаловливый пес, потянулась ко мне. «Не переживай, она не кусается». «Ха-ха», — мысленно посмеялся я. Джаред прикоснулся пальцем к моему виску, и мы оказались там, где я меньше всего ожидал оказаться. Глава 11 Когда Джуня коснулась виска, я резко зажмурился. «Мы уже все?» — не открывая глаз спросил я. «Сам посмотри», — игриво ответил Джаред. «Подвох. Я чувствую подвох». Слегка приоткрыв веки, Я уставился на Джуню и нерешительно сказал «Кажется, твой палец все, сломался» «Да?» Джаред вернул к себе палец и стал с любопытством разглядывать «Говорят, ты сломалась, Джунь?» Как только вэр тыкнул на ноготь, мое тело остолбенело Глазницы, как петли, держащие двери, стали проворачиваться вовнутрь «Заорал я!» Глазные яблоки встретились у переносицы и под мой ор продолжили движение. Вот мы и приехали. Пыльновато у тебя тут, конечно. Ох, пронесло. Громкий звук чиха эхом резанул барабанные перепонки. Я ничего не вижу, прошептал я. «Ну так, а чем я, по-твоему, занимаюсь?» «Ищу включатель!» Звук шагов Джареда сопровождался эхом, как будто он шел по туннелю. «Во, нашел!» Дернув за цепочку, Вэр осветил мягким желтоватым светом гигантское помещение, напоминающее ангар. «Я словно попал в невероятно больших размеров библиотеку и стал восхищенно оглядываться». Повсюду плотными рядами стояли трехметровые стеллажи, где каждый ряд был пронумерован и имел свое уникальное название. Звук шагов стал громче. Выглянув из-за стеллажа с надписью «Любовь», Джаред предстал передо мной в стильном белоснежном костюме с такой же белой рубашкой. «Ну как? Не сильно официально?» Поправляя галстук, игрива спросил ВР. «Эх. А «Я только привык к халату», — подыграл я своему чудаковатому спутнику. Кошлянув в кулак, Джаред важным тоном провозгласил «Добро пожаловать, святую святых! Закрома памяти!» На этих словах с щелчком включился генератор и осветил над нами здоровенную неоновую подсветку «Закрома памяти». Каждая буква, привязанная к тросу, отбрасывала фиолетовое свечение. Содрав голову, я ахнул. Выглядело это действительно масштабно. Насмотревшись, я опустил взгляд вниз и не смог найти свои ноги. Я как в компьютерной игре мог смотреть только на то, что вокруг, не видя своих рук и ног. Джаред подошел ко мне и потянул меня за собой. «У нас нет времени на твою очередную истерику». «Где мое тело?» Не придя в себя, настойчиво спросил я. «Там же, где мы его оставили», — как ни в чём не бывало, ответил Вэйр, продолжая вести меня вдоль стеллажей. «А пока ты шарик». «Шарик? Ну да». На этих словах камера удалилась, и я со стороны увидел Джареда, держащего в руках нитку от шарика. «Взгляни». Мы встали у указателя со множеством табличек. «Семья», «Друзья», «Работа», «Любовь», «Путешествие». Табличек было так много, что меня стало ребить в глазах. «Это классификация воспоминаний, в каждом из которых отсортированы определенные события. Идем!» «Ага. Ха-ха. Идем!» Мысленно схерничал я, летя шариком за Джаредом. Мы подошли к разделу «Семья». Стеллаж был высоченный, метра три не меньше. Как только мы подошли к нему, над нами, мигнув пару раз, возник свет. Он был динамичным и сопровождал нас, двигаясь рядом с Джаредом. «Мне стало так приятно и тепло, словно я под кайфом». «Дофамин!» — ответил Вер, не сбавляя тамп. «Вызвав прилив дофамина при правильном подходе, можно подсветить даже старейшие воспоминания». Пройдя еще шагов 10 мы остановились. На каждой полочке на бирках карандашом были подписаны даты и события. Например, «Дофамин». 24 марта 2005 -го. в гостях у дяди Гены. Или 27 марта 2005 -го. заляпал любимые штаны. «Зачем мы здесь? Чтобы ты увидел глубину?» Ответил Вэйр. «То, -то есть?» Я, подрагивая в воздухе, с любопытством читал бирки. Что-то резко дернуло меня за нитку, и я стремительно полетел вниз. Схватив меня, Джаред сомкнул руки вокруг и сказал... «Ты не понял?» Продолжая говорить, он стал медленно сдавливать шар. «Большинство людей не воспринимают простые вещи, считая их незначительными». Давление от рук становилось все сильнее. «Мозг ищет сложные пути, считая их более ценными и значимыми. Но это все иллюзия». Шар стал распирать, я затрещал по швам. «Понимание приходит через восприятие. Так зачем откладывать?» Джаред улыбнулся. и резко сдавил шар. Громко хлопнув, шар разлетелся кусочками во все стороны, а самая большая его часть налипла на табличку. 3 апреля 2005-го. Обида. Глава 12. Вокруг непроглядная темнота и ни единого звука. «Где я?» Я попробовал пошевелиться. Руки, ноги, шея — все на месте. «Где я?» По ощущениям, я словно лежал на водяном матрасе. Тело мягко покачивалось, но саму воду я не чувствовал. «Где я?» Надо мной алым светом вспыхнули две лампы, напомнившие мне палочки цифр на электронных часах. Лампы начали пульсировать и вытягиваться в обе стороны, образовывая тонкую, ровную линию. Покачивание прекратилось — и я стал различать какие-то звуки, похожие на шуршание. Линия на моих глазах начала деформироваться, и стали вырисовываться металлические колышки, похожие на молочные зубы. Лжух! Резким движением молния раскрылась, и верхняя часть крыши приподнялась и в бок Где-то далеко вверху висела выключенная люстра с тремя плафонами в форме бутонов цветов. «Где я?» Внезапно, как неопознанный летающий объект, надо мной возникла ладонь. Перебирая пальчиками, огромная детская рука на мгновение замерла, а затем стремительно опустилась, сжав указательные и большой пальцы. Меня схватили, и легким движением, вытянув из сдерживающих резинок, подняли над раскрытым пеналом. Я сразу вспомнил свою детскую комнату. Кроватка у окна, засланная верблюжьим одеялом, ящик, доверху набитый игрушками, и компьютерный стол с малюсеньким круглым монитором. Лёжа на животе и болтая ножками, я из прошлого напевал про себя какую-то песенку. На ковре подо мной лежал раскрытый дневник. А сбоку валялось лезвие, которым я до этого тщательно стирал хвостик тройки, чтобы превратить её в пятёрку. Меня стало болтать из стороны в сторону, И тут я сообразил, что стал пишущей ручкой, зажатой между пальцев. Наконец, прицелившись, я из прошлого одним легким движением подрисовал хвостик у исправленной тройки и, удовлетворенно хмыкнув, закрыл дневник. Картинка, как на перемотке, стала стремительно идти вперед. Тень от комнатного цветка, стоявшего на подоконнике, стала двигаться с запада на восток, и с каждой секундой становилось все темнее. Зажглась лампа, снова озарив комнату светом. Перемотка остановилась, и я отчетливо услышал звонок входной двери. Хоть я и принял образ ручки, но даже сейчас я поежился, зная, что будет дальше. Пришла мать. У нее была привычка, только зайдя в квартиру, даже не помыв руки и не переодевшись, идти ко мне в комнату проверять уроки. Как только она зашла, свет на лампе стал подрагивать — Я почувствовал запах ее духов, напоминавший смешанный аромат розы и ванили. Она взяла дневник, открыла нужную страницу и молча смотрела в него. Внезапно я отчетливо вспомнил этот момент. Если бы сейчас у меня было тело, я бы дрожал, как лист на ветру. Мать позвала меня в детскую, и как только я переступил порог... Она стала тыкать раскрытым дневником мне в нос, спрашивая «Что это?». Не получив ответа, она стала бить по моим рукам, и вся комната заполнилась детским плачем. «Мама, хватит, пожалуйста!» — вопил я, хлюпая носом. Но мать не останавливалась, злобно сквозь зубы приговаривая «Это что такое? Я с кем разговариваю?» Я был благодарен, что не видел происходящее, а только слышал. Но даже это было невыносимо. Я снова вернулся в то беззащитное состояние, когда можно было только терпеть и молиться о том, чтобы побои скорее закончились. Мать знала, что у моего плача есть стадии. Как только рыдания переходили в тихие всхлипывания, она прекращала свою воспитательную работу и только после этого, хлопнув дверью, шла мыть руки. За что? За что? Тихо сквозь слезы шептал я. За стеной послышался шум воды. В стали затихать и отдаляться от меня вместе со светом лампы. Через несколько секунд я снова оказался в непроглядной темноте, где не было ни единого звука. Глава 13 «Ты чего это улегся?» — поинтересовался Джаред — направив на меня свет от фонарика. Я, щурясь, приподнял шею и выставил вперед руку, перекрывая яркий свет. Вэр положил фонарик на пол и сделал два шага назад. Свет стал расходиться во все стороны, как подожженный тополиный пух. Заполняя комнату, яркие пятна бегали по стенам и потолку. Зрелищем было невообразимой красоты. Как только вся комната стала полностью светлой, фонарик потух. Джаред подошел ко мне, сел на корточки и, спрятав фонарик в карман, спросил. «А знаешь, почему ты оказался именно в том воспоминании?» Я не ответил. «Потому что тут отследить связь гордыни с тем событием сложнее». Вэр взглянул в мои глаза с особой теплотой, словно принял часть боли на себя. «Большинство советов, как жить стоит, а как нет, даются словно по учебнику. Если случится то, то делай это. Но жизнь не вакуум. Она многогранна. И у событий есть полутона. Сейчас ты уловил связь с гордыней? Нет. Глухо ответил я, вставая с пола. Сколько тебе тогда было? Семь? Восемь? Восемь. Ответил я, садясь на сиденье возле стены. Состояние было ужасное. Меня словно пропустили через соковыжималку, а затем устроили допрос. «Расслабься. Мы ближе к истине, чем ты думаешь», — подбодрил меня Джаред, усаживаясь рядом. Он снова был в бархатном халате и забавно шаркал тапочками-забачками, идя в мою сторону. «Сейчас тебе 27 и ты тянешь эту обиду 19 лет, понимаешь? Все эти года, особенно в сознательном возрасте, эта обида распространялась на твои поступки». «Но при тут я? Ты сам все видел!» Вмиг вспылил я. «Как, по-твоему, мне стоило исправить эту ситуацию? <сх> Сказать «мама, не бей» — это негуманно!» Я резко встал с сиденья и стал ходить по комнате. «Да нет же, ты вообще ничего не мог исправить в тех событиях. Случилось то, что случилось. Тут дело в другом. Ты мог во взрослом возрасте позвонить матери, с которой ты видишься раз в год, верно?» Я замер. И посмотрел на ВР. «Откуда он знает?» «Попав за крома твоей памяти, я многое узнал о тебе. И ты не уходи от темы. Ты же мог позвонить и решить этот вопрос, ведь так?» Моя челюсть сжалась, я заиграл желваками, стараясь не сболтнуть лишнего. «Так почему не позвонил?» «Я молчу». «Почему ты не решился высказаться и признаться матери в своих чувствах, рассказав, какую боль она тогда тебе причинила?» Я молчу. «Почему ты тянул эту нож 19 лет?» Вэр поднялся с кресла и встал напротив меня. Я молчу. «Отвечай!» Я опустил глаза. «Отвечай! Мне страшно! Вот почему!» Заорал я на него в ответ. «Мне страшно, что подняв разговор об обидах, я снова стану уязвим». «И вместо этого ты принял решение забыть, верно?» Я, прерывисто дыша, махнул головой. «Так вот ничего не забыто, и все имеет последствия». Джаред говорил таким ледяным тоном, что мне стало не по себе. «Я хотел убежать, лишь бы прекратить этот разговор». «Никуда ты не уйдешь. Вот и часть последствий, смекаешь». Ты выбираешь стратегию бегства в любой ситуации, где чувствуешь неудобство. Теперь понял? Вэр подошел ближе и ткнул указательным пальцем мне в грудь. Терпи, либо прекрати это. Как? Как я это прекращу? Ха, мне сейчас с того света позвонить матери? Закричал я и вскочил с кресла, выторичив глаза. Нет, для начала прими это. Скажи самому себе, что случившееся сделало тебя сильнее. «Чего?» – снова вспылил я, скрестив руки на груди. «Сильнее? Ну как же?» «Вот тут-то мы и встретились с гордыней. Она как раз и мешает увидеть тот положительный опыт, который был тебе недоступен. Твоя гордыня, как черная вуаль, скрывает положительное, но отчетливо демонстрирует негатив. Вот она, глубина. Вот она, истина». И ты должен сейчас это увидеть. Мои глазные яблоки стали закатываться, оголив белки. Теряя равновесие, я сделал три шага назад и уперся в стену. События из прошлого вихрем стали проноситься перед глазами. Голова раскалывалась. Соскальзывая по стене, я уселся на задницу. От воспоминаний исходил еле заметный черный шлейф. Я от боли схватился за голову. «А, перестань! Джаред не ответил. Воспоминания словно пробивали мою черепную коробку. «Прикольди!» — взорвался я. Воспоминания слились в единый поток, напоминающий бурлящую реку. Что-то неведомое схватило меня за шкирку и перенесло через этот поток, разместив на противоположной стороне. Боль стала стихать. Взглянув на поток воспоминаний, я увидел серебристый шлейф, как утренний туман, тонким слоем покрывающий бурлящую реку. «Это те события, в которых, благодаря тому случаю, ты стал сильнее и проявил волю, чтобы достичь своего», — объяснил Джаред. Бурлящая река стала опускаться, постепенно оголяя камни. верхушки булыжников с каждой секундой начинали просматриваться все лучше. Река становилась все покорнее, словно кто-то перекрывал огромный кран. Наконец, камни сложились в буквы, а буквы — в слово гордыня. Река проходила между этих камней. «Теперь понял?» — спросил Джаред. «Да», — ответил я и стал заходить в воду. Глава 14 Зайдя в воду по колено, я замер. «Зачем? Зачем я это делаю?» Бурлящий поток с серебристой дымкой манил идти вперед. Осторожно переставляя ноги, я ступал по каменистому дну, смотря прямо перед собой. Через два шага я коснулся поверхности воды, и по всем пальцам прошел слабый разряд тока — От неожиданности я поднял руки, но вода, до этого оказавшаяся единым потоком, прилипла к ладони пленкой. Пленка стала расходиться по кистям, локтям, словно второй слой кожи. Она стремительно обволакивала меня, не оставляя свободного места. Пробегая по груди и вверх по шее, пленка уже обнимала каждую часть моего тела и сковывала движение. Я не мог шевелиться. и с каждой секундой превращался в обездвиженный манекен, способный только наблюдать за происходящим. Пленка залепила рот, нос, и, наконец, пройдя по лбу и затылку, соединилась на макушке и замерла. Время застыло в нерешительности. Бурлящий поток остановился как по щелчку. Что-то толкнуло меня в спину, и я, как подкошенное дерево, упал в воду. Проваливаясь все глубже, мое тело стало скукоживаться и с каждым мгновением становилось все меньше. Внутренности сдавливало так, будто кто-то запустил меня на аттракционе рогатка. Не дыша, я летел в непроглядную темноту. Сзади образовался отросток, и меня стало покачивать, как будто я мог плыть. «Где я?» Тонкий липкий слой пропал, образовав прозрачную капсулу. «Где я?» Пространство вокруг завибрировало, и как через взбитый кисель вперед стали вырываться не то червячки, не то головастики. «Где я?» А за мной зашевелился с удвоенной силой, и я поплыл вслед за всеми. Поток стал нарастать и нестись вперед. Вдалеке показался пузырь, и все мы, подгоняемые необъяснимым желанием прийти первым, неслись вперед. «Где я?» Выбиваясь вперед, я тянулся к пузырю, стремясь обогнать всех и коснуться его поверхности как можно быстрее. На пределе возможностей я вырвался в лидеры, в последний момент проник через слой пузыря и коснулся пульсирующей поверхности. Облепив пузырь, остальные головастики один за другим залетали за мной следом, но я уже знал, что они опоздали. Ощущение теплоты пронзило все тело. И свет яркой вспышкой в мгновение заполнил все пространство. Снова темнота. «Где я?» Вернулось ощущение тела, и я уперся головой в стенку. «Тушься, тушься!» Послышался где-то вдалеке мужской голос. «Не могу, я больше не могу!» Взмолилась женщина. «Давай, ну же, у тебя получится!» Закричала женщина сквозь слезы, и стенки, удерживающие мою голову, стали расходиться. Меня словно пасту из тюбика стало выдавливать вперед. На глазах образовалась слизь, а в лицо ударил яркий свет от флуоресцентной лампы. «Давай!» Женщина, закричав от боли, еще сильнее стала сдавливать таз, и мое маленькое тельце вылетело в руки доктора. Я, хлопая глазами, стал смотреть на лицо доктора, закрытое марлевой повязкой. По глазам я понял, что это Джаред. Не в силах что-то сказать, я беззащитно хлопал глазами, чувствуя, что не могу дышать. Акушерка отрезала пуповину и быстрым движением приложила к пупку ватку с раствором. Грудь стала сдавливать. «Воздух!» Я не мог дышать, и вр приподняв меня, ударил по заднице. Драгоценный воздух проник в легкие. и через секунду всю палату заполнил детский крик. Мне казалось, что я орал «Джаред!», но все слышали лишь мой вопль. «Поздравляю, мамаша, у вас здоровый мальчик». Вэр подмигнул мне, и через мгновение, ошарашенный, я вновь оказался в белой комнате. Глава 15 Джаред щелкал пальцами перед моим лицом. Его голос доносился до меня, как из туннеля. «Карапуз, приди в себя!» Слышу щелчок. «Карапуз!» Еще пара щелчков. Со стекленевшим взглядом я смотрел сквозь Джареда. «Есть тут кто?» На последнем щелчке Джаред схватил меня замочку уха и дернул вниз. «Ну хватит, приходи в себя уже!» Быстро заморгав, я стал торопливо вытирать лицо, чувствуя на себе остатки слизи. «Ну-ка, умойся». Вэр вытащил из кармана джуню и направил ее на меня. нока Джуни как на зажигалке откинулся в сторону, и в мое лицо ударила струя воды. Уворачиваясь от этого водяного пистолета в виде пальца, я вскочил с места и заорал. «Хватит! Хватит издеваться, садюга!» Джаред хлопал глазами, делая вид, что не понимает, почему я злюсь. «Остынь, карапуз!» «Да... «Да ты... ты и твой палец...» Мои ноздри в порыве обиды расширились, а глаза забегали то на Джареда, то на Джуньо. «Влюба, хватит этих трюков!» «Ну, хватит так хватит...» Вер сделал вид, что складывает палец обратно, а затем, как бравый ковбой, усыпив мою бдительность, выстрелил струей воды в лицо. Голова резко закружилась, и чтобы не потерять сознание, я согнулся и закрыл лицо руками. С носа и подбородка струйками стекали капли. Щелк, и шум воды прекратился. Я выпрямился и увидел в отражении свое мокрое лицо. Челка будто куском тина налипла на лоб. Капилляры на глазах хлопнули а ворот рубашки в кофейных разводах. Красавчик, одним словом. Запустив пальцы во влажные волосы, я как смог поправил прическу и вытер лицо бумажными полотенцами. Как только я вышел из туалета, следующий человек в очереди облегченно выдохнул и торопливо зашел в уборную. На меня с укором смотрели человек 15 «Чего надо?» Никто не ответил. Протискиваясь между рядами, я поправлял рубашку и боковым зрением заметил парня, который снимал меня на камеру. Парень, склонив голову над телефоном, во что-то играл. Место рядом было свободно. «Я присяду?» В ответ тишина. Шумно усевшись рядом, Я скинул натершую пальцы обувь и забрался с ногами на сиденье. Паренек бросил на меня косой взгляд и снова вернулся в игрушку. «Как тебе видео сегодняшнее?» В телефоне проходила какая-то битва, и пацан лет двадцати нарочно делал вид, что меня не замечает. «Дашь посмотреть, что там получилось?» «На ютубе посмотришь. Вбей в поиск сумасшедший чувак в самолете». «А ну-ка дай-ка!» Я выхватил у него из рук телефон и свернул игрушку. «Слышь, ты чё делаешь?» Парень округлил глаза и стиснул зубы, будто я забрал самое ценное в его жизни. «Поболтаем отдам». «Ты и так отдашь, мудила!» Сквозь зубы процедил он, но, оценив свои силы, не стал лезть в драку. Чёрная толстовка сидела на его худощавом теле, как на вешалке. «Да отдам, но если мы не поговорим, я сломаю твой телефон, разместив его вот здесь». Я вытащил откидной столик и положил гаджет в щель. «А потом хрясь и пополам!» «Ага, а потом в ментовку!» «Потом в ментовку!» — повторил его слова я. «Ты реально больной!» Парень вспрыснул руками и отвернулся к окну. «Просто скажи мне, почему ты летишь?» «По качану!» — буркнул пацан, не оборачиваясь. Я стал терять терпение. Не буду же я всю дорогу сюсюкаться с ним, ведь время поджимает. Решив поменять стратегию, я сказал. «Давай так. Ты ответишь на мои странные вопросы...» А потом я отвалю и верну тебе в целости сохранности твой телефон». Парень заёрзал в кресле и повернулся в мою сторону. Увидев, что лёд тронулся, я продолжил. «А потом ещё лайк твоему видео поставлю, идёт?» Сдавшись, пацан махнул головой и поведал свою историю. Зовут его Илюха. Летел он за вещами в Нижний, так как в Питере нашёл стажировку на... Тут я его переспросил. «Какой язык?» «На гол чувак, на гоу!» Увидев мою реакцию, а точнее ее отсутствие, Илюха аж возмутился. «Ты не слышал, что ли? Это же топовый язык программирования. Он более быстрый в компиляции и... И вообще...» Загибая пальцы, он стал накидывать неизвестные мне слова и постепенно вызывал у меня чувство тревоги. Такими темпами я не доберусь до сути. Блин, что делать? Пока Илья с энтузиазмом продолжал безумолку болтать про программирование, к нам подошел тот самый Стюарт-уравнитель — про которого мне говорил Джаред. «Вам требуется дополнительное время?» спросил он, смотря мне прямо в глаза. «О чем он, чувак?» или как и я, удивился, услышав этот странный вопрос. «Да», — ответил я. Уравнитель махнул головой и медленно пошел обратно в сторону носа самолета. Как только он нас покинул, резкая боль, словно от лезвия, прошла под грудью. Чтобы не закричать... Я схватился одной рукой за подлокотник, а второй зажал рот руками. Глава 16 «Эй, приятель, с тобой все в порядке?» – испуганно спросил Илья. Боль ушла так же резко, как и началась. «Да, в норме». Сухими губами пробормотал я и стал расстегивать середину рубашки. «Выглядишь хреново». «Может, тебе бейсбол выпить?» «У меня как раз...» Илья, не дождавшись моего ответа, залез в рюкзак, лежащий под впереди стоящим сиденьем, и стал что-то искать. Расстегнув три пуговицы, я увидел шрам в виде пореза длиной сантиметров 5 Линия пореза была такой ровной, будто была сделана с хирургической точностью, одним отточенным движением скальпеля. Я провел пальцем по бугорку у шрама. «На, держи!» Через 30 минут, как выпьешь, сможешь хоть гвоздь глотать. Я взял из рук Ильи круглое белое колесо и, откинувшись на подголовник, закрыл глаза и закинул таблетку в рот. Расскажи, почему ты снимал меня? Таблетка застряла в горле, и я, продолжая сидеть с закрытыми глазами, пытался ее проглотить. Не, не знаю. Ты в обеде, Костян? Если хочешь, я потру, как только прилетим». Я улыбнулся, зная, что уже не прилетим. «Все-таки зачем? Говорю же, не знаю». Я промолчал, и Илья сбивчивым тоном продолжил. «Просто показалось смешным видеть, как фрик. Ой». Я продолжил молча сидеть с закрытыми глазами. «В общем, просто хотел записать смешной момент и показать, и все». «Понимаю, сам был такой». Мы на какое-то время замолчали. И я вспомнил, что раньше, в виде подобный случай, тоже хватался за телефон и записывал какого-нибудь чудака. Потом отправлял приятелям, и мы дружно угорали над бедолагой, называя его в лучшем случае дебилом или шизиком. Я услышал, что Илья потянулся за телефоном. Приоткрыв один глаз, я увидел, как он удаляет видео. «Слушай, мне правда стыдно». «Ты в итоге не такой». Смотря в его еще совсем юное лицо, с обсыпанными прыщами, щеками и небольшим пушком под носом, я проникся к нему пониманием, как к младшему брату. Он вовсе не был злорадным, скорее он... «Тут меня озарило». «Стой!» — прервал я Илью, нащупав истину. «Что? Дело не в видео, дело в нас. Мы с тобой таким образом самоутверждались, понимаешь?» Илья, хлопая глазами, ждал продолжения. «Мы, видя, как кому-то хреново, на их фоне выглядели красавчиками». По спине прошли мурашки. И «Я знаю, что времени осталось мало, торопливо заговорил». «Мы с тобой, ой, как похоже. Ты, по сути, отзеркалил меня. И я, наконец-то, почувствовал себя в шкуре другого человека. И если я видел пример, когда кто-то чего-то достиг, я списывал это на баг системы». Закончил за меня Илья. «В точку». Ухмыльнулся я, видя в глазах парня понимание. Мы избирательно относились к миру. Видели то, что нам выгодно и что нас превозносит, но демонстративно отворачивались, если что-то нас напрягало. Самолет затрясло. И стюардесса попросила всех застегнуть ремни. Затянув ремень туже, Илья заметно побледнел. «Слушай, мы с тобой одного поля ягоды. С гнильцой как оказалось, но все-таки ягоды». Самолет подбрасывало на воздушных ямах молодой программист вцепился в подлокотники. Что бы ни произошло дальше, помни. Мы должны научиться принимать чужую красоту, чужие успехи, достижения. Ведь только так мы сами получим желаемое. Илья махнул головой, я заметил на его лбу испарину. Он дико нервничал, но всячески пытался скрыть это. Мне хотелось сказать ему правду, что умирать не больно, но как будто это было не так важно. И моя цель в другом. Самолет стал терять высоту. И в салоне послышались женские крики. Ребенок на соседнем сиденье заплакал, прижав к груди плюшевого зайца. Уже заложил уши. Сглатывая слюну, я пытался подобрать правильные слова. Мне хотелось разорваться, помочь Илье или сесть к ребенку и прошептать на ухо, что все хорошо. Но вместо этого я ждал, когда самолет разобьется. Илья постановал, закрыв глаза. Илья. А я смотрел в иллюминатор и видел, как стремительно приближается земля. Крыло самолета виляло из стороны в сторону, и от турбины шел черный дым. «Илья, мы познаем красоту, как только поймем, что нет хуже или лучше людей. Есть абсолют, и мы абсолютны». Я знал, что мой новый друг слышал меня. Но важнее, что я сам себя услышал и понял главное – Оставались считанные секунды. Ударившись о землю, раздался ужасающий звук скрежета металла. Корпус самолета переломился посередине и, скрутившись с бешеной скоростью, воспламенился. Затем стало тихо-тихо. Из этой тишиной меня снова ждал он. Глава 17 Зря ты взял дополнительное время, Костя. Ой, зря... «А что мне оставалось сделать?» – ответил я в пустоту. Вокруг была непроглядная темнота, и я не мог сообразить, где нахожусь. «За все приходится платить». Тон Джареда поменялся, став серьезнее и злее. «Ты отдашь должок страхами». «Чего? Какими еще страхами? Давай уже включай свет в своей комнате и побол...» Не успел я договорить, как почувствовал, что я уже не здесь. Я лежал на твердых досках, ощущая ладонями шершавую поверхность. Не в силах до конца выпрямить ноги, я уперся головой о деревянную перегородку. Черт бы побрал этого Джареда, где я? С каждым вздохом в ноздри проникал запах сырости и затхлости. «Эй! Помогите!» Мой голос глухо провалился в деревянной обшивке. Сглотнув слюну, Я не на шутку стал нервничать. Поднять руки я смог только чуть выше уровня головы. Лихорадочно пробегая пальцами по доскам, я пытался найти какую-то щель или нишу, чтобы открыть эту проклятую коробку. Прерывисто дыша, я чувствовал, как по вискам струится пот. «А ну, выпусти меня!» Жадно глотая ртом воздух, я как мог два раза ударил ногами о перегородку. Конструкция не шелохнулась. «Хоть бы не гроб, хоть бы не гроб». — шептал я про себя, догадываясь, где нахожусь. Только когда я сжал кулаки и стал молотить о крышку коробки, я заметил, что правая рука покрылась занозами. Пот лез в глаза, стекал в рот. Майка налипла на груди, как мокрая тряпка. Казалось, с каждой секундой драгоценного воздуха становится все меньше. С каждым вздохом приходилось делать больше усилий, чтобы насытить легкий затхлым воздухом. — Пожалуйста! — заскулил я. — Ну, пожалуйста! Тихий плач стал перерастать во всхлипывание. Господи, пожалуйста! По пожалуйста! Ударяя деревянную обшивку локтем, я внезапно услышал хруст. Замерев и прислушиваясь, я почувствовал, как тонкая струйка земли падает и налипает к ужина сквозь мокрой майке. Ужас быть засыпанным стал заменять страх остаться без кислорода. Запустив палец в отверстие, я потянул на себя и, отколол щепку, сделал дырку, из которой на меня уже валила земля. Чем быстрее я работал руками, расширяя отверстие, тем быстрее меня засыпало землей. Холодные комочки промерзлой почвы стали засыпать шею и волосы. Сплевывая комки грязи, я тяжело дышал и из последних сил ковырял дырку. Нижняя часть, где находились мои ноги, обломилась, и на меня вместе с доской упал тяжеленный верхний слой земли. засыпанный по горло, я увидел луч света. Вдруг надежда открыла во мне второе дыхание. Выход! Боже, спасибо! Работая плечами, сдавленной грудой земли, я что было мочь и пытался подняться. Еле как вытащив одну руку, я стал скидывать землю с груди и второй руки. Приподняв корпус, я тряхнул голову и увидел, что сижу в свежевыкопанной могиле, а деревянная коробка была гробом. Как ошпаренный, я вылетел оттуда и прижался к краю землянки. Прерывисто дыша смотрел вверх. Тут метра три не меньше. Оттолкнуться ногами для прыжка не получалось. Ступни проваливались в землю. Пытаясь сделать ямки для упора рук в земляных стенах, я стервенел ковырял промерзлую землю. В кровь разбив руки и поломав все ногти, я сдался, сев на корточки. «Ну все, мужики, задапываем!» Расстался глухой голос сверху. Над ямой появились три мужика и с отсутствующим видом стали быстро работать лопатами. «Эй, эй! Эй, стойте!» Зарал я. На меня градом сыпалась земля, засыпая меня по щиколотке. «Блядь, стойте!» Затем колени. «Остановитесь, прошу вас!» А потом и пояс. Как бы я ни орал, срывая голос, мужики не реагировали и в едином темпе сбрасывали на меня тяжелую землю. Одежда, затем и волосы покрылись землей. Обессиленный и закровавленными руками я рухнул на спину. Раз, два, три! Земля падала на лицо, покрывая высохшие губы и мокрые от слез глаза. Раз, два, три! Засыпанный заживо, Я обрастал толстым слоем земли. И все хуже, как будто издалека слышал голоса. Раз, два, три. От нехватки воздуха легкие скрутило. И в судороге сжались пальцы. Раз. Кто-то хлопнул в ладоши. Два. Кто-то хлопнул в ладоши. Кто-то хлопнул в ладоши. И страдания прекратились. По крайней мере, на время. Глава 18 Ну-ка, выпей. Услышав это, я с трудом разлепил глаза, будто меня разбудили в самой глубокой фазе сна. Джаред, покачиваясь на носках, стоял с двумя бутылками пива, по стеклу которых, как в рекламе, красиво стекали капли. Со стоном приняв бутылку пива, я приложил холодное донышко к колбу. Казалось, голова вот-вот взорвется. Вэйр присел рядом. Открыв крышку, он сделал пару глотков и, как ни в чем не бывало, сказал. «Поздравляю!» С этими словами на стене вспыхнула большая цифра «2». «Засунь свои поздравления». «Куда подальше?» – буркнул я. Джаред хмыкнул, скрестив руки на груди. «Я же тебе с самого начала сказал, что нянчиться с тобой не буду». Я, опустив глаза в пол, отстраненно смотрю в одну точку. «Ты тут не на курорт приехал, это важно. И если ты облажаешься, мне тоже достанется?» «Да ладно!» – передразнил я вэр Неужели, если ты облажаешься, у тебя берут твой нелепый халат? Эй, ничего не нелепый. Джаред сделал глоток и отвернулся. Да плевать мне на твой халат, на твой палец в кармане и на эту комнату. Это меня пару минут назад заживо закапывали. Вспышка гнева прокатилась по всему телу. Я раздраженно вскочил с кресла. Это я вынужден помирать в этом самолете раз за разом. Вспрыснув руками, я стал ходить кругами. «Ты как та самая крыса, на которой проводят опыты! Достали! Достал ты, твое начальство, правила, наказания и...» Развернувшись к Джареду спиной, я со всего размаху кинул бутылку в стену! Бутылка, крутясь в воздухе, подлетела к стене, и вместо того, чтобы разбиться, прошлась сквозь нее, как чайный пакетик, опущенный в воду. «Блядь!» Побежав к стене, я приложил ладони к белым стенам. «Успокойся, Костя!» Я не слушал. Ощупывая стены, я приложил ухо к холодной бетонной стене, затем стукнул по ней кулаком. Блядский сумасшедший дом! Отпрыгнув назад и хорошо разогнавшись, я со всего размаху влетел плечом в бетонную стену. Меня отбросило как пушинку. Успокойся. Джаред стоял надо мной, пока я в позе эмбриона потерял ушибленное плечо. Ты не крыса, но ты прав. Проходит эксперимент. Вэйр взял меня за руку и помог встать. «Пока мы не закончим, уйти не получится. Пойдем, поболтаем». Джаред, не выпуская мою руку, довел меня до сидений, убедившись, что я сел, опустился рядом. «Выпей, полегчает». В моей руке оказалось то же самое пиво. На этикетке красовался улыбающийся бородатый мужик с длинными волосами. Я, закатив глаза, сполз по сиденью и вытянул ноги. «Безалкогольная, не сомневаюсь». Приложив к губам бутылку, я сделал пару глотков и почувствовал, как что-то изменилось. «Ох, на вкус как ослиная моча с хмелем». Мой эмоциональный фон стал выравниваться на глазах. Посмаковав напиток, я повернулся к Джарду и спросил. «Что вы добавляете в эту бурду? Как-нибудь познакомлю тебя с местным пивоваром? Его и спросишь». Вэр подмигнул. Зная, что мне стало легче, он наконец заговорил о важных вещах. За все приходится платить. Там, в самолете, у тебя ограничено время. Нельзя безнаказанно расширять временную петлю. И по этой причине надо было меня пугать до усрачки, закрыв в гробу. Не я тебя закрыл там, а ты сам. Чего? Я снова стал накаляться, но, чтобы не впадать в еще одну истерику, торопливо сделал глоток пива. «Временная петля работает как пружина. Если ты ее растягиваешь, растет напряжение, а значит и расплата. Все должно существовать в балансе. Сильнее растянешь временную петлю, придется компенсировать еще большим страхом». «Но почему именно страхом? А чем, если не им?» Вопросом на вопрос ответил Джаред, крутя между пальцев горлышко бутылки. «Чем ты наполнил свою жизнь в земном мире?» Тем приходится платить. Повисла гробовая тишина. Опять эти гробы, черт бы их побрал. Вэр засмеялся, а я опять забыл, что он читает мои мысли. Читаю, и не только их. Ты о чем? Джаред поставил пустую бутылку на бетонный пол и сказал. Побывав в закромах твоей памяти, я же многое о тебе узнал и видел слой страха на твоих воспоминаниях. Ах, давай для гуманитариев теперь. «Ну, то, что пыль скапливается на поверхность, если долго не делать уборку, тебе известно?» Я махнул головой. «В закромах твоей памяти пыли нет, но есть микрочастицы эмоций. Каких эмоций больше, те и в избытке кружатся, как пылинки, и оседают, окрашивая твои воспоминания. Еще по одной!» Я посмотрел на донышко бутылки, в которой совсем недавно оставалось на пару глотков, и бутылка снова стала полной. Спасибо, бармен. Когда я пил эту волшебную бурду со вкусом пива, я действительно стал более сосредоточенным и в какой-то степени лучше усваивал, что говорит Джаред. Ну а же много. Ты хочешь сказать, что у меня один сплошной страх? Не, не сплошной, но преобладает. Это как читать состав на бутылке сладкой газировки. Сначала идет вода, затем сахар, которого сильно больше, а потом и другие ингредиенты по остаточному принципу. В твоих закромах памяти хватает также отвращения, презрения, печали и гнева. Но сильно меньше удивления и радости. «Да, что есть, то есть», — неловко отшутился я. «Ага, вот поэтому не расплачиваешься ты страхом, а не радостью», — задумчиво ответил Джаред. В этот момент я вспомнил про порез под сердцем, и, торопливо расстегивая пуговицы рубашки, заглянул и... с удивлением обнаружил совсем не то, что я ожидал. Глава 19 «Шрам! Откуда у меня свежий шрам?» Я провел пальцами по порезу, проверяя на ощупь шов. Там, в самолете, кожа была грубой, как будто я заработал этот шрам давным-давно. Но сейчас все было иначе. «Это серебристые нити, сдерживающие твою печать». «Печать? Ты имел в виду шрам?» «Я имел в виду то, что сказал», — ёрничал Вэйр. «В земном мире шрамом называют заросшую рану, а в твоем случае это печать. Как ты думаешь, уравнитель открыл канал к твоим страхам?» «О-о-о!» протянул я. «Так виноват во всем уравнитель?» джарат ударил меня по щеке. «Эй, какого?» Возмущенно вскрикнул я и приложил холодную ладошку к пунцовой щеке. «Когда ты прекратишь искать виноватых олух? Почему твоя первая реакция – искать кого-то, а не начинать с себя? Я себе не делал порез под грудью, и что ты взъелся так? Да то, что с тобой, как с ребенком, приходится все разжевывать!» Я сложил руки на груди и на всякий случай отодвинулся от кресла Джареда. Второй раз по щеке получить не хотелось. «У всего есть последствия, но ты о них задумываешься в последнюю очередь». Если задумываешься вообще. Вот, погляди. Джаред достал из кармана палец и направил его на стену. Свет в комнате стал затухать, и перед нами вдруг возник проектор. На стене появился теплый летний день. Полуденный зеной пошел на спад, и мягкий свет красиво дополнял праздничную обстановку. Круглые столы с безупречно белоснежными скатертями, полусыпанные сеном и деревья, украшенные фонариками. Красиво одетые люди кучкуясь, разговаривали и просто весело проводили время. Сама церемония уже закончилась, а вместе с ней и напряжение, какое обычно бывает на свадьбах. Но все это наблюдалось как бы со стороны, словно кто-то снимал это на скрытую камеру. Причем оператор был кривоват. Объектив трясся и бегал то туда, то сюда. «Видишь?» Вэр повернулся в мою сторону, ожидая моей реакции. «Вижу что». Я, конечно, вспомнил ту свадьбу. Тогда меня позвал мой бывший коллега с работой. Я не смог отказать и... «Ты себя видишь?» — прервал мои размышления Джаред. «Я? Где?» «Ты это снимаешь на свою межбровную камеру, оператор!» Вэр развел руками, будто это так очевидно. «И каждые 30 секунд что-то кладешь себе в рот. Как в тебя все это помещается?» «Да, я вспомнил этот момент». Шведский стол ломился от еды и, к тому же, был так близко к моему гостевому столу, что я... В общем, чтобы не чувствовать неловкость, объедался я, как рождественский гусь. «Ты же не думал о последствиях, когда обжирался, как не в себя?» «Нотации будешь считать», — хмыкнул я. «Даже не думал». Вэр шелкнул пальцем, и картинка поменялась. Теперь на экране был я, лежащий в собственной спальне. Окна были плотно зашторены... И тут я подскакиваю и, переваливаясь через кровать, блюю в тазик. нажрался ты тогда знатно». Голос Джареда почти заглушали звуки рвоты и рычания, заполнившие всю комнату. «Ай, может, переключишь канал, а? Ты думал о последствиях в этот момент? Или считал, что это водка паленая была <буля> я е ногу на ногу нервно е е «У всего есть последствия, и когда нам что-то предлагают, надо думать об этом. Там, в самолете, уравнитель спросил тебя, нужно ли дополнительное время, и что ты ответил. <сёк> Опять я вызывал их театра на экране, заполнив жижей пол тазика. Не помню. Вроде ответил «да». Вот и последствия». Джаред указал на то место под грудью, где у меня образовалась печать. Затем он хлопнул в ладоши, проектор выключился, и комната снова стала светлой. «Но в чем проблема? Да, мне было больно, когда порез появился, но боль так же быстро прошла, как и появилась». «Проблема?» — поднял брови Вээр. «Я посмотрю, как ты запоешь, если додумаешься еще раз воспользоваться услугами уравнителя. Каждая следующая печать будет больше предыдущей, и неизвестно, какая из них станет последней». Повисла тишина. «В каком смысле последний?» – шокированно переспросил я. «Путь к твоим воспоминаниям для оплаты расширения временной петли идет через сердце. И как знает, сколько порезов и печати выдержит твой аппарат. Может, два, может, три, не знаю. Так какая разница? Ну, помучаюсь я и потом откинусь. Не впервой мне умирать. А что может произойти страшнее смерти?» Джаред посмотрел в мои глаза и очень серьезно ответил. «Произойдет». Самое страшное. Глава 20 Я выжидающе смотрел на Вэр. «И? И тебя разорвет?» Сухим тоном ответил Джаред. «Ну, разорвет, так разорвет. В чем разница? Я и так взрываюсь в самолете». Вэр вздохнул и сказал, тщательно подбирая слова. «Твоя физическая боль – ничто по сравнению с тем, что может произойти». Было видно, что Джаред нервничал, перебирая пальцами лацко-махрового халата. «Если запечатается сердце полностью, ты не просто останешься навсегда в этом самолете. Ты будешь чувствовать боль каждого пассажира единовременно». О -о -о -о. закусил губу, словно колебался, договорить или лучше не стоит. «В любом случае, нам нужно доделать нашу работу». Прервав мои размышления, закончил Джаред. «Работенка, если честно, так себе!» «Кстати, ты же не рассказал, почему, зайдя в реку воспоминаний, я прожил опыт перерождения!» «Все тебе объяснять нужно, балбес!» «А пока дай я тебе ресницу с глаза сдуй «Что за детский сад!» «А я думал, вы мистер высший разум!» «Взрослый молодой человек!» «Глаза! И что за детские игры?» «Ерничал я, разводя руками!» «Закрой!» «Ладно, ладно!» Подчиняясь приказу, я встал перед Джаредом и медленно закрыл глаза. Вэр набрал полные щеки воздуха и подул тонкой струйкой куда-то в межброви. Поток холодного воздуха, как иголка, кольнул лоб и стал расходиться по лицу. Я сморщился, вытянул навстречу воздуху руку и, нащупав колпачок, закрутил крышку, перекрыв отверстие кондиционера. «Что, холодно?» – спросил знакомый голос. Открыв глаза, я снова увидел своего соседа, Вовчика. Вова разгадывал все тот же кроссворд, задумавшись над тем же вопросом. «Рефрижератор!» — говорю я и пытаюсь встать, придавленный с двух сторон локтями своих попутчиков. Сосед слева все так же ржал над роликами в ТикТоке и не обращал на меня никакого внимания. Вовчик, поразившись моей эрудированности, хмыкнул и встал, позволив мне пройти. Выскочив со своего ряда, я пошел в хвост самолета. Время. Только бы успеть. «Молодой человек, мы скоро взлетаем. Пожалуйста, займите свое место». А... Замялся я на ходу, придумывая отмазку. А, «А я как раз иду на свое место». Глазами найдя свободное кресло, я обошел стюардессу и опустился рядом с рыжеволосой девушкой. «Привет», — сказал я, пристегивая ремень безопасности. «Привет», — ответила девушка, даже не взглянув на меня. Склонив голову, она очень увлеченно читала книгу. В этом было что-то магическое. Она замирала, пока пробегала глазами по тексту, и будто снова оживала, когда переворачивала страницу. «Рады приветствовать вас на борту самолета!» — обратился к нам капитан самолета. Девушка отложила книгу и, стянув с тонкой руки резинку, собрала волосы в хвостик. «Что?» — смущенно спросила попутчица, бросив на меня косой взгляд. Я растерялся и потерял на мгновение дар речи. Было ощущение, будто мы знакомы, но я не понимал, почему. Вместо этого я что-то промычал про книгу. «На перегонки со счастьем». Девушка вложила закладку и протянула мне рассказ. На обложке нарисованная машина ехала в сторону заката. Перевернув книгу, я прочитал подзаголовок. «Для тех, кто потерял смысл жизни». «А вы потеряли смысл жизни». Улыбнулся я и протянул руку. кости я тоже в поисках». «Карина». Пожав руку, девушка смущенно улыбнулась и по конопатым щекам прошел румянец. Стюардесса проходила между рядами, проверяя все ли пристегнуты. «Подлокотники, пожалуйста», как робот повторяла она, изредка говоря еще про шторки иллюминатора. «Чтобы потерять смысл жизни, его сначала нужно найти». «Это верно». «И книга помогает?» Нащупав общую тему, Я решил, что она позволит нам сблизиться. Я оказался прав. Карина рассказала, что книга чудесная, и она сама испытывает странное сходство с одной героиней. Я пообещал, что потом как-нибудь прочитаю ее. Самолет медленно ехал к взлетной полосе. «А почему вы чувствуете сходство?» Карина нахмурила брови и, откинувшись на подголовник, посмотрела вверх и сказала. «Иногда мне кажется, что я словно во сне. Все вроде бы по-настоящему, в то же время нет». Девушка закусила губу и стала потирать пальцы, словно проверяя качество маникюра. Включились турбины, и самолет стал набирать скорость. Я смотрел на девушку и не понимал, отчего она волнуется больше – от полета или свои мысли про сон. Разогнавшись, самолет взмыл в воздух. Это был сигнал, что времени осталось мало. Но что-то в ее словах заставило меня замешкаться. «А что, если мы действительно чей-то сон», И вся наша обыденность только кажется реальной, лишь до тех пор, пока вдалеке мы не услышим звук будильника.